Глава 22. Джейкоб с интересом осматривался в полицейском участке Джорджтау на штаб Кентукки. В командировках его всегда поражали различия. Вот новенький металлодетектор сердит то пищит при обнаружении недозволенных предметов, а в Гленмор-парке детектор старый и звучит совсем иначе. Туалет недалеко от входа и совсем не с той стороны, да и табличка другая. Модная стойка информации из красного дерева завалена бумагами. А в полиции Гленмор-парка стойка белая и потертая, зато всегда в безупречном порядке. И с каждой поездки Джейкоб возвращался с твердым убеждением, что их участок лучше. Какой интерес работать в здании, где в автомате с напитками, неудобно расположенном, даже нет спрайта. «Прошу прощения», — обратился Митчелл к лысому полицейскому за стойкой. «Мы из полиции Гленмор-парка, Митчелл Лони и Джейкоб Купер хотели бы увидеть детектива верно Полицейский куда-то позвонил, передал информацию и вновь уставился в монитор, бросив. «Он скоро вам выйдет?» Джейкоб не применил отметить про себя, что в их участке офицер маклоя лоэ который обычно дежурит за стойкой информации, непременно предложил бы посетителям присесть и выпить воды. В Гленмор-парке полицейские явно приятнее. Вскоре к ним подошел темнокожий мужчина в сером костюме и больших хипстерских очках, которые не вязались с формальным стилем его одежды. — Коппер я детектив Верн. — Долго до нас добирались? — О, больше 13 часов, — покачал головой Джекоб, пожимая коллеге руку. — 13 часов, — поразился Верн. — Я бы послал этого парня к черту, пусть живет. Поездка действительно вышла долгой. Они ехали до глубокой ночи, в третьем часу остановились в мотеле, в восемь проснулись и к девяти сели в машину. Митчелл предлагал взять билеты на самолет, однако Джейкоб заявил, что доехать на машине будет проще. На самом деле он до ужаса боялся самолетов. Зачем лететь, когда можно доехать? По дороге Джейкоб через диспетчера связался с детективом Верном и ввел его в курс дела. — Когда придет Конор? — поинтересовался Джейкоб, шагая рядом с Верном по узкому коридору. — А он уже с полчаса как здесь. — Да, я думал, вы нас дождете, — с досадой заметил Джейкоб. — Вы были уже близко, мы не хотели его упустить. Да пусть попотеет немножко. Верн открыл дверь с табличкой помещения для допросов номер два, и стало понятно, что потеть подозреваемому пришлось в буквальном смысле. В кабинете было очень душно. Когда детективы вошли, Конор, бледный, светловолосый юноша, пил воду из стакана. Его лоб и шея блестели от пота. Джейкоб и Митчелл уселись напротив Конора. Верн встал позади них, сложив руки на груди. «Генри Коннор», — уточнил Джейкоб, — «прошу прощения за ожидание». «Ничего страшного», — недовольным голосом ответил Коннор. «Я детектив Джейкоб Купер, а это мой напарник Митчеллони». Он говорил с вами по телефону. «Очень приятно. Детектив Верн сказал, что вам нужны мои письменные показания насчет Блэйза». «Совершенно верно», — подтвердил Джейкоб. «Но сначала мы хотим задать вам несколько вопросов, чтобы кое-что прояснить». «Хорошо». Джейкоб открыл блокнот. «Насколько я понимаю, вы играете за персонажа по имени брат Флоренсус в игре «Мир драконов», верно?» «Да». «Он э, священник?» «Да». «На при чем здесь? Я совсем не разбираюсь в этих терминах». «Подскажите мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что священник в мире драконов» считается целителем или, как у вас говорят, хилером?» да. «Известно ли вам, что глава вашей гильдии, рассказывая о рейде, который планировался в ночь убийства Донны, упомянула, что хиллер был пьян?» Конор в замешательстве уставился на Джейкоба. «Есть ли в вашей гильдии другой хиллер?» — уточнил Джейкоб. «Нет». «Вы были пьяны той ночью?» «Ну, может, немножко. <смех> не помню. На самом деле, вчера мы снова с ней связались, и вы, по ее словам, были пьяны, как она выразилась, в хлам, что на вас не похоже. «Ну, может, не знаю. Хорошо, неважно, давайте о другом. Насколько я понимаю, вас можно поздравить?» «С чем?» — растерянно спросил Коннор. «Мне стало известно, что вы поступили в общественный колледж Гленмор-Парка». — И в следующем году начнете обучение. Думает, радостное событие. Коннор не ответил, однако выражение лица его неуловимо изменилось. Джейкоб задумался. Единственный выбор в стрессовой ситуации — бей или беги, а Коннор явно не из тех, кто станет бить. Он еще не арестован и явился в участок по доброй воле. потребует чтобы его отпустили. Пора усилить напор. — Признаться, я удивлен. Конечно, я люблю наш колледж и считаю его лучшим в мире... Так я родом из Гленмор-парка. А почему вы выбрали именно это учебное заведение? Я слышал, что это хороший колледж, пролепетал Коннор. И он действительно хорош, джейк улыбнулся. Хотел бы я, чтобы там училась моя дочь. Да только она вот твердит, что готова учиться где угодно, лишь бы не в Гленмор-парке. Кстати, вы уже побывали в нашем колледже? «Не понимаю. Мы... Причем вы разве не приезжали три дня назад, чтобы осмотреть общежитие, бассейн?» «О чем вы? Не найдем ли мы вас на записях с камер видеонаблюдения за последние три-четыре 4 — повысил голос джейкоб Взгляд Конора забегал. «Не понимаю, к чему эти расспросы? Какой у вас был IP-адрес в ночь убийства Донны Элайса?» — внезапно спросил Митчелл. «Что?» я в этом не разбираюсь однако мой напарник говорит что при выходе в интернет компьютер получает уникальный идентификатор айпи адрес пояснил джейкоб и по этому адресу можно узнать где человек находится правильно говорю, меччел были или менее а знаете где регистрируются айпи адреса при входе в мир драконов — На серверах компании «Торнадо» удобно, правда? Я думаю, мой напарник имеет в виду вот что. Если мы запросим журналы с сервера, а мы обязательно сделаем это, каким окажется ваш IP-адрес?» Коннор встал и заявил. — Я ухожу. Джейкоб вздохнул. Игра окончена. — Нет, никуда вы не уходите. — Генри Коннор, вы арестованы по подозрению в убийстве Донны Элайси, — объявил детектив Верн. — Садитесь. — мягко добавил Джейк. Коннор, дрожа, сел на место. — Детектив Верн, у нас в участке есть замечательные формы с текстом прав задержанного. Мы называем их формы Миранды. У вас такие имеются? — Конечно. У нас они зовутся Бланки Миранды. — Принесите нам одну штучку, пожалуйста. Сам бы сходил, да не знаю, где у вас что. — Без проблем, — ответил Верн и вышел. «В этой форме перечислены ваши права», — объяснил Джейкоб. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть, и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством». «Наверняка вы сто раз слышали эту фразу в детективных сериалах». «Я не смотрю детективные сериалы», — хрипло ответил Коннор. «Правда?» — сделанным удивлением спросил Джейкоб. «Думал, я один такой». — Поймите, — начал Коннор, однако Джейкоб протестующе поднял руку. — Коннор, пока вы не подпишите форму я не хочу с вами ни о чем разговаривать. Повисло молчание. Вскоре вернулся детектив Верн с формой и ручкой. Дрожащей рукой Коннор подписал бумагу, придвинул ее к Джейкобу и тут же заговорил. — Я просто приехал посмотреть колледж. И на следующий же день вернулся домой. — Разумеется, свернулись Только мне совершенно неважно где вы были на следующий день. — Я хочу знать, где вы были той ночью. — В мотеле. — Ага. И, конечно же, не навещали Дону Элайсу. — Конечно, нет. — Естественно. Вы очень тщательно вытерли за собой отпечатки пальцев. А вот удалось ли вам избавиться от следов ДНК? — Что? — Если я получу ордер на исследование вашей ДНК, не совпадает ли она с образцами, полученными в доме убитой и собранными с ее тела? «Да зачем вам ордер? Вот тут целый стакан с его ДНК!» — перебил детектив Верн. Джейкоб сдержанно улыбнулся. Он прекрасно понимал, зачем в допросной так жарко и почему Конору дали стакан воды. Однако считал это недостойным приемом, без которого спокойно можно было обойтись. Получить ордер будет совсем нетрудно. У нас весьма убедительные доказательства. Детектив Верн прищурился и промолчал. Джейкоб сложил руки перед собой и взглянул на Конора. «Знаете, что навело нас на подозрение? Список сувениров, которые вы перечислили. Совершенно очевидно, что вы видели все эти вещи у Доны в комнате, но не заглядывали в комут или шкаф». Конор поднял на Джейкоба полные слез глаза. «Это вышло случайно». Джейкоб кивнул. «Мы любили друг друга. Она это понимала. Я собирался поселиться поблизости, устроить ей сюрприз». А потом узнали, что у нее есть парень. «Какой там парень?» — вскричал Коннор. случайный знакомый. Он и близко не понимал ее так, как я. Что мог этот, этот криминальный тип знать о дони Джекоб не стал напоминать, что Коннор теперь и сам криминальный тип. Когда я сказал, что переезжаю в Гленнер-парк, она заявила, что мы просто хорошие друзья, просто друзья. Призналась, что влюблена в другого. Разгорелся спор. Я сказал, он наговорил лишнего. Она подошла к двери и потребовала, чтобы я ушел». Конор всхлипнул и утер слезы тыльной стороной ладони. джейк его не торопил и продолжал молчать, даже когда детектив Верн нетерпеливо кашлянул. У каждого свои приемы. «Не помню, что было дальше», — наконец заговорил Конор. «Наверное, я навалился на нее, а потом потом осознал, что сижу рядом, а она не дышит». Джейкоп кивнул. «Я стер все следы, целый час, наверное, тер. Потом поехал в мотель». А на следующий день позвонил в полицию, записал сообщение о Доне и воспроизвел его диспетчеру. «Зачем — Зачем? — спросил джейк Конор пожал плечами. Не хотел, чтобы она там так лежала. — Почему после убийства усилий играть в мир драконов? — поинтересовался Джейкоб. — Ну, я думал, если присоединюсь к Рейду, у меня будет алиби. — Однако вы напились. — Я не пил. «Просто был не в себе, не понимал, зачем играть в мир драконов. Какой смысл играть без Уиллоу?» «Что ж, ее звали Дона. Однако я понял вашу мысль», — заключил Джейкоб.